Издательство Эксмо. Элеонора Браун. Мой собственный Париж. Известная писательница о своем романе с городом любви. Вступление. Элеонора Браун. Что особенного в Париже? Никакой другой город не вызывает только ассоциаций. Все, что связано с Парижем, кажется более красивым, более элегантным, более парижским. Париж это береты и кафе, романтика и огни на Эйфелевой башне, широкие бульвары и подоконники с цветами, отверженные Гюго, Пикассо и Шанель. Париж это множество вещей, и все они прекрасны. Одна из причин, по которым Париж стал одним из самых посещаемых городов мира, его очарование. В это легко поверить, если вы когда-то пытались увидеть Мона Лизу в Лувре летним субботним днем. А в литературе Париж появляется так же часто, как и на открытках. Писатели одержимы Парижем уже очень давно. Про город Огней написано бесчисленное количество книг, начиная от собора Парижской Богоматери, праздника который всегда с тобой или Мадлен, до книг рецептов, включая книгу «Босиком по Парижу» Инны Гартен, которую вы точно не должны воспринимать буквально, и до книг, написанных теми, чьи рассказы включены в этот сборник. Я, конечно, заметила, что книг про Париж сейчас стало больше, от книги Памеллы и Друкерман» «Французские дети не плюются едой» до блокбастера Полы Маклейн» «Парижская жена». Я, конечно же, прочитала их, и они понравились мне. Хотя тогда я еще не связывала их в один жанр. Немного позже я начала писать собственную книгу о Париже. И мне стало интересно, откуда у писателей такой неуемный аппетит к этому городу. Частично этим любопытством управляла моя собственная реакция на город. Ведь пока я исследовала материал книги «Свет Парижа», Я провела в нем около шести недель. Теперь я знаю, что есть разница между тем, чтобы провести в городе день другой и тем, чтобы немного пожить там. Поэтому я готова признать, что мои восторги нередко были связаны с усталостью от ежедневных дел вроде шопинга и стирки. Но моей основной реакцией было понимание того, что Париж, несмотря на все свои красоты, Это всего лишь город, в нем есть приятные и мрачные места, грубые и дружелюбные жители, интересные музеи и туристические ловушки. Мне он показался скорее похожим на другие города, чем отличным от него. Но если это просто город, то почему мы так им одержимы? Почему мы любим читать и писать истории о Париже? Озадачившись этим вопросом, я обратилась к семнадцати писательницам из США, Англии и Ирландии и спросила их о поездках в Париж или проживании там. Я хотела узнать истории между строк, я хотела понять, что они на самом деле честно думали про город огней. И вот все их честные, смешные, мечтательные и грустные ответы собраны здесь. Несколько слов о том, чего в этой антологии нет. Я попросила героинь рассказать свои личные истории. Так что таких тем, как раса, политика или религия, тут нет. Также у меня были и другие ограничения, сузившие выборку. Мне нужны были известные писательницы, которые писали книги в первую очередь, связанные с Парижем. Когда я посмотрела на диаграмму Венна, меня поразило, что в основном это были обычные женщины. Это особенно интересно, учитывая количество историй, включая мою собственную, которые связаны с Парижем 1920-х годов, в котором было множество экспатов и художников совершенно разного происхождения. Как о Париже всегда можно писать еще и еще, так и о людях, которые превратили Париж в место, занимающее наши мысли и сердца, истории можно найти намного больше. Несмотря на установленные мной ограничения, когда я получала эссе, я удивлялась тому, насколько все они разные. Париж — огромное и сложное место. И у всех нас был абсолютно разный опыт пребывания здесь. У Мишель Гейбл, и у меня были трудные времена в Париже. Хотя мы обе оглядываемся на те путешествия с любовью. А история Мишель о поездке с семьей заставляет меня улыбаться каждый раз, когда я о ней вспоминаю. Но, прочитав истории Мэг Уайт Клейтон или Эмди Роуз о том, как лучше всего провести время в Париже, каждый захочет немедленно вернуться. Особенно если. Одна из этих писательниц станет вашим гидом. Если вы хотите немного романтики, сразу переходите к их рассказам. Они знают все о городе любви. Если вы не хотите романтики, Мэгги Шипстед предлагает красивое и забавное размышление об одиночестве в городе для парочек. Изоляция во время путешествия за границу, особенно в стране, На языке который вы не говорите достаточно бегло, это довольно популярное явление, и это же одна из самых сложных частей путешествия. Но Мэгги видит ценность такого одиночества в том, что оно одновременно сдерживает нас и открывает потаенные уголки нашей души, и заставляет нас по-настоящему ощущать и принимать место, в котором мы находимся. Джули Пауэлл расскажет о том, как еда поможет нам преодолеть ощущение того, что в путешествии вы находитесь не в своей тарелке, как нахождение своего ресторана, кафе или бара в незнакомом городе поможет вам почувствовать себя как дома. Совет. Не слушайте ее эссе на голодный желудок. А то, когда закончите слушать, у вас будет так приятно кружиться голова от описания еды, что вам захочется немедленно откусить кусочек европейского масла. Не то чтобы я рассказываю о своем опыте, но все же. Хотя наши истории абсолютно разные, наши пути все равно неожиданно пересекались. Множество эссе упоминают Тюэлери, Люксембургские сады и Лувр. Но гораздо приятнее, мне кажется, маленькие совпадения. Не могу сказать, что во время поездки в Париж мне приходилось искать полицейский участок, но и писательница мистических рассказов Кара Блэк и историческая писательница Лорен Уиллик делали именно это, хоть и с разными результатами. Кара и британская писательница Рэйчел Хор пишут о темной стороне романтической столицы. Кара задается вопросом, где можно найти труп на мощенных улочках. А Рэйчел рассказывает о городе во время осады, так как она исследовала оккупацию Парижа нацистами во время Второй мировой войны. Пока многие из нас и впрямь посещали Лувр, Сьюзен Вриланд, чьи новеллы исследуют истории, связанные с величайшими произведениями искусства, показывает нам ту сторону музея, которую мы вряд ли когда-то увидим, и одновременно ломает привычный стереотип неприветливого и недружелюбного парижанина. Стоит заметить, что Парижский туристический офис, который недавно запустил кампанию, направленную на повышение лояльности французов по отношению к туристам, может найти вдохновение во множестве эссе из этого сборника. Вдобавок к опыту Сьюзен, Дружба Кортни Салливан со своей французской издательницей и ее мужем — это напоминание о том, что все люди, в конце концов, — это просто люди. И они могут быть добрыми, веселыми и приветливыми в самых сложных обстоятельствах. Рассказ Дженнифер Скотт о том, как она жила с французской семьей в Париже, заставит вас мечтать о приглашении к ней на ужин потому что она так многому научилась у этой семьи, элегантности, грации и спокойному образу жизни. Многие из нас поехали в Париж, чтобы изучить что-то для наших книг. Но, как это часто случается в путешествиях, мы получили больше, чем планировали. Пола Маклейн и Тереза Энн Фаулер поехали в Париж для исследований. Пола шла по стопам Эрнеста Хемингуэя и его первой жены Хедли, а Тереза следовала за Зельдой Фиджеральд. Пола узнала, что найти прошлое куда сложнее, чем кажется, а Тереза, что даже Париж не спасет нас от самих себя, хотя это отличное место, чтобы все-таки попробовать. Кэти Келли пишет о другом, о книгах, которые заставили ее влюбиться в Париж и о радости прибытия в город, и попадании в самое сердце интриг, очарования и страсти. В общем, оказывается, что в Париже все-таки есть что-то особенное. Все истории, все ассоциации города могут сослужить вам добрую службу, если вы посмотрите на них с правильной стороны. История о парижской поездке Дженнифер Коберн с матерью Обернулась не тем, что она ожидала. Зато у нее получилось посмотреть на мать с другой стороны. Меган Крейн, известная как автор романтических новелл Кейтлин Крюс, хотела, чтобы Париж решил все ее проблемы. Но потом она увидела, что, оказывается, у нее уже есть все, что нужно. Желание Эллен Сасман жить в Париже прятало под собой трещины в браке но она тоже научилась жить полной и страстной жизнью. То, как я провела свое время в Париже, говорит Пола Маклейн в своем эссе, несравнимо ни с чьим другим опытом. Для всех нас Париж разный, но когда я читаю все эти истории, я чувствую связь с каждым автором. Здесь Париж становится общим местом в лучшем его значении. Чем-то, что мы все можем разделить друг с другом. И хотя Париж Джули Пауэлл отличается от Парижа Дженнифер Коберн и отличается от Парижа Эмди Роуз и от Мишель Гейбл, я вижу, что все они связаны. Вижу кусочки своей истории в их эссе. Я поведала несколько причин, по которым эти эссе связаны восхитительно случайными отголосками, и в этом есть радость Парижа. Когда вы туда поедете, вы будете в Париже Хемингуэя и в Париже Виктора Гюго, но также вы будете в Париже Эллен Сасман и в Париже Полы Маклейн, но все же это будет и ваш собственный Париж. Бон вояж!